Глава 1 Кто-то ответил на наше объявление. Я выглядываю из-за крышки моего ноутбука, состроив полустрадальческую гримасу. В глубине души я надеялась, что никто не откликнется и мне как-нибудь удастся справиться самой. Жар от компьютера обдает мне ноги, но я и не думаю отодвигаться. Это важное дело заодно помогает отлично согреться в мороз. Тебе не стоит держать эту штуку так близко. Ты же знаешь. Джеймс легонько стучит по экрану, задерживаясь по пути к кухонному шкафу. Потом вытаскивает глубокую сковородку. Радиация и все такое. Я люблю его за кулинарные таланты и заботу. УЗИ подтверждает, что у нее все ручки и ножки на месте, так что брось волноваться. Я много раз показывала ему снимки ультразвукового исследования. Джеймс, похоже, не слишком внимательно изучил все мои картинки. У нас вот-вот появится здоровая маленькая девочка. Я неловко шевелюсь и кладу компьютер на старый провисший диван рядом с собой. «Неужели тебе не интересно, кто ответил на объявление?» «Конечно, интересно!» «Расскажи!» Джеймс плещет масло на сковородку. «Он неряшливый повар!» Кольцо синего пламени вспыхивает мгновенно, стоит Джеймсу до предела вывернуть ручку газовой горелки. Сосредоточенно прикусив нижнюю губу, он бросает кусочки курицы в кипящее масло. Дымок уходит наверх, исчезая в кухонной вытяжке. «Это некто по имени Зои Харпер», — отвечаю я, пытаясь перекричать шипение. И еще раз пробегаю глазами электронное письмо. Тут говорится, что у нее внушительный опыт работы и все необходимые навыки. Я позвоню ей позже, чтобы составить полное впечатление». Я должна продемонстрировать рвение, хотя мысль о присутствии в доме незнакомого человека не слишком-то приятна. Я знаю, как Джеймс будет сходить с ума от беспокойства за меня, когда ему снова придется уехать. Он, конечно же, прав. Мне понадобится помощь. Наша болтовня о няне внезапно прерывается шумом, вознёй и криками, доносящимися из гостиной». Я с трудом поднимаю себя с дивана, протестующих, вскинув руки, чтобы остановить спасительный порыв Джеймса. Ничего страшного. Я схожу. С тех пор, как Джеймс дома, он, похоже, считает, что я не способна вообще ни на что. Наверное, потому что, когда он видел меня в прошлый раз, я не напоминала габаритами дом. Оскар. Ноа что происходит? Я останавливаюсь в дверном проеме гостиной. Мальчики подымают на меня глаза. Вид у них жалкий, ведь их застали врасплох их начальной стадии войны. К уголку рта Оскара прилипло что-то твердое и желтое. Ноа размахивает игрушечным пистолетом своего брата. Я разрешаю им играть в подобные игрушки, только когда Джеймс дома он не видит в этом никаких проблем. Все остальное время эти пистолеты заперты в шкафу. Помнится, игрушечное оружие было злободневной темой на том кошмарном званом обеде, состоявшемся несколько лет назад, вскоре после того, как я встретила Джеймса. Мне очень хотелось понравиться всем его друзьям, чтобы они не сравнивали меня с его первой женой, и поверили в наличие у меня собственного набора материнских инстинктов, когда речь зашла о воспитании моих недавно обретенных сыновей. «Как же ты справляешься в этом плане с близнецами, Клаудия?» спросила меня одна гостья, когда я заявила, что не люблю смотреть, как дети играют с мечами и пистолетами. «Видит Бог на работе, я сталкиваюсь с достаточным количеством испорченных детей», чтобы знать, что они могут использовать свое время намного лучше. «Наверное, трудно быть матерью, не будучи ею», — заключила она, а я с трудом удержалась от того, чтобы не влепить ей пощечину. «Иди сюда, ос!» — говорю я, и делаю невероятное для мачехи. Слюнявлю носовой платок и вытираю мальчику рот. Ловко изогнувшись, он вырывается». Я внимательно слежу за пистолетом в руке Ноа. Попытки забрать у него игрушку наверняка обернутся серьезной заварухой. На том званом обеде я не слишком убедительно пыталась объяснить. Я стала мачехой мальчиков-близнецов, потерявших свою родную маму из-за рака, и считала, что это в значительной степени дает мне право называть себя их матерью. Но к тому моменту никто, увы, по-настоящему не беспокоился об этом и не слушал меня. С развитием темы разговор пошел совершенно ином русле. «Джеймс служит в военно-морском флоте», — услышал я свой слабый голос. «Так что дети, разумеется, в восторге от войн. И это само по себе не табу в нашем доме, но...» И тут я густо покраснела. В этот момент мне хотелось только одного, чтобы Джеймс отвез меня домой. «Верни пистолет брату Ноа. Зачем ты схватил его?» Ноа не отвечает. Он поднимает пластмассовое оружие, нацеливает его на мой живот и нажимает на спусковой крючок. Раздается еле слышный треск пластмассы, из дула вырываются искры. «Бах!» ребенок умер констатирует но со злобной ухмылкой они уснули вроде как говорит джеймс на нем его любимый свитер тот самый который я втайне от джеймса беру с собой в постель когда его нет рядом и еще у него бокал вина повезло же некоторым этим пятничным вечером мне-то достались Чай с мятой и боль в пояснице. Не сомневаюсь, что сегодня мои лодыжки кажутся отекшими. Он садится рядом со мной на диван. «Так как она тебе показалась, это новоявленная Мэри Поппинс?» Джеймс приобнимает меня за плечи и перебирает пальцами кончики волос. Пока Джеймс укладывал мальчиков спать, исполняя пьяным голосом песню «Айра Смит» «У Дженни есть пистолет, но вставляя туда вместо Дженни именно Оскар и Ноа», я позвонила зои Харпер, женщине, ответившей на наше объявление. Она показалась славной, легкомысленно произношу я. Совсем не рассчитывала, что эта няня произведет хоть сколько-нибудь приятное впечатление. «Нет, правда, очень милый. Честно говоря, я ожидала, что она будет разговаривать как злобная ведьма и начнет что-то бессвязно мямлить, словно после попойки. Дело в том, что я уже пыталась договориться с двумя нянями, и обе, так или иначе, оказались абсолютно несоответствующими заявленной квалификации. Кроме того, мальчикам они не понравились. Так что мы с грехом пополам справлялись сами, мечась между отзывчивыми друзьями детским садом и, с недавних пор, школьными группами продленного дня. Джеймс с пеной рта настаивает на том, чтобы, пока я на работе, за детьми присматривали в их собственном доме. А теперь, когда наш общий ребенок вот-вот появится на свет, муж хочет, чтобы этот вопрос был решен окончательно. Но она и правда так себя не вела, говорю я наблюдая, как его лицо загорается надеждой. «Не ведьма, я имею в виду. Из-за того, что Джеймс пропадает в плавании целыми неделями и даже месяцами, а я пытаюсь втиснуть ответственную работу в график, который часто бывает ненормированным, мне остается только рвать на себе волосы, мучаясь угрызениями совести. Я хотела быть лучшей матерью, какой только могла» но при этом не отказываясь от своей карьеры. Это было единственное, что я пообещала себе, когда вошла в эту уже сформировавшуюся семью. Я люблю свою работу. В ней вся я. Думаю, я опрометчиво решила получить все и сейчас, и теперь расплачиваюсь за это. Да, она произвела впечатление совершенно нормальной, здравомыслящей. Мы с мгновения сидим молча, размышляя над реальностью происходящего. Ведь на то, чтобы составить объявление, нам потребовалось несколько ночей напряженного обсуждения. Мы вряд ли когда-либо всерьез предполагали, что кто-то на самом деле снова будет жить с нами. О боже! Но что, если эта няня окажется не лучше последних двух? Это несправедливо по отношению к мальчикам? или к нашей малышке, или ко мне. Я приподнимаю живот, чтобы подогнуть под себя ноги на диване. «Может установить видео няню?» предлагает Джеймс и наливает еще один бокал вина. «Дай хотя бы понюхать», — говорю я, наклоняясь к бокалу и отчаянно желая сделать глоток. «Осторожно! Алкогольные пары!» Джеймс отодвигает от меня бокал и накрывает его свободной ладонью. Я хлопаю мужа по плечу и улыбаюсь, просто потому что мне приятна его забота. Но я хочу вдыхать пары. «Видеоняня, ты ведь не всерьез, правда?» «Разумеется, всерьез. У всех есть эти устройства. Черта с два они есть. Это нарушение». Их нянек. Прав человека или что-то в этом роде. но ну, а вдобавок, чего ты от меня хочешь? Чтобы я сидела весь день, уставившись в свой компьютер, и наблюдала, как мальчики играют в лего, пока няня кормит малышку? В чем смысл вообще приглашать няню? Как ты считаешь? Тогда брось работу, — говорит он робким, но очень серьезным голосом. О, Джеймс, укоряю я, не веря своим ушам. Неужели он опять пробует предложить мне это? Давай не будем начинать снова. Предостерегая от продолжения этой щекотливой темы, кладу руку Джеймсу на бедро. Он пожимает плечами и делает телевизор громче. Идет детская больница. Последнее, что я хочу смотреть, это история о больных детях. Но кроме сериала ничего путного нет» размышляя над идеей по поводу видеоняни, и начинаю думать, что это могло бы сработать. Внезапно в дверном проеме картинно застывает Оскар. Он мастер производить нужные эффекты, крошечный мальчик в драматичный период своей жизни. Он впечатляюще замер на месте, из его носа льется кровь. Оскар даже не пытается остановить этот поток. Его пижама с героями мультсериала «Бен-10» выглядит прямо-таки театрально. «О, солнышко! О, причитаю я. Нечего и пытаться встать с места. Джеймс тут же вскакивает, на ходу выдергивая несколько бумажных носовых платков из коробки на столе. «Только не снова!» Джеймс хватает нашего сына и усаживает его на диван рядом со мной. Муж уходит за льдом, а Оскар прижимается ко мне, обнимая. Он кладет голову на мой живот, и кровь сочится прямо на мою старую футболку. «Она говорит, что любит тебя, Осси», — объясняю я ему. Он поднимает на меня большие голубые глаза и убийственно кровоточащий нос. Джеймс возвращается с пачкой замороженного зеленого горошка. «Может, прихватишь кухонное полотенце?» — предлагаю я, не желая прикладывать горох прямо к носу Оскара. Джеймс кивает и опять уходит, на сей раз за полотенцем. «Как она может любить меня? Она даже меня не знает!» Судя по голосу, нос Оскара основательно заложен. Ну, Джеймс снова возвращается, я оборачиваю ледяной сверток полотенцем и прикладываю к маленькой переносице Оскара, осторожно прижимая. Врач говорит, если подобное будет продолжаться, потребуется прижигание. «Она любит тебя, ручаюсь». Это инстинктивное, врожденное чувство. Дети появляются на свет со своей собственной любовью, и она уже знает, что мы любим ее». «Ноа её не любит», — тянет Оскар из-под ледяной пачки. «Он говорит, что ненавидит ее и хочет одним выстрелом отправить ее прочь с этой планеты. Даже при том, что речь идет всего-навсего о Ноа, моем маленьком сыне по доверенности, внутри у меня все содрогается. Он, возможно, немного ревнует, только и всего». «Его отношение изменится, когда она родится. Вот увидишь». Я смотрю поверх головы Оскара и перехватываю взгляд Джеймса. «Мы оба строим гримасы», задаваясь вопросом, «какие же прелести ожидают нас с тремя дошкалятами?» А потом я принимаю стерзаться мыслью о том, что им снова придется привыкать к новой няне. «Возможно, было бы проще, если бы я действительно бросила работу». А теперь давай-ка посмотрим, как тут дела. Я приподнимаю пакет с горохом и отнимаю от носа Оскара насквозь пропитанный красным платок. Кровотечение, похоже, остановилось. Как я уже сказала... Продолжаю, когда Оскар уходит спать. Зои Харпер показалась мне... Славной. Другие определения упорно ускользают от меня. «Нет, в самом деле», — смеюсь я, когда Джеймс корчит забавную рожицу. «О, Боже, боюсь соврать!» Я поглаживаю живот и добавляю. «Она вроде бы работала в Дубае и Лондоне». «Сколько ей?» — выдыхает винные пары Джеймс. «Мне так хочется поцеловать его». «Думаю, лет тридцать или что-то вроде этого. Если честно, даже не спросила». «Очень разумно. С тем же успехом ей может быть 12 Дай мне хоть одну чертову возможность, Джеймс. Я собираюсь пропустить ее через пресс, схватить за шкирку, вывернуть наизнанку, а потом снова прокатать под прессом. К тому моменту, как я закончу, буду знать о ней больше, чем она сама себе знает. «Я просто не понимаю, зачем тебе вообще возвращаться на работу?» «Словно мы так нуждаемся в деньгах?» Эта идея от души меня смешит, заставляет прямо-таки хохотать до колик в животе. «О, Джеймс!» Я поворачиваюсь на бок и прижимаюсь к нему. Подтянувшись повыше, целую его в шею. «Ты ведь с самого начала знал, что к чему. Мы хотели ребенка, но я, помимо прочего, люблю свою работу». «Неужели я слишком эгоистична, чтобы желать сразу все?» Я опять целую Джеймса, и на сей раз он поворачивает голову и отвечает на мою ласку. «Но любые проявления нежности для нас так сложны. Муж прекрасно знает, что к чему. Сейчас я должна твердо придерживаться предписаний врача. В любом случае, все в отделе полетит в тар-тарары» если я совсем брошу работу. У нас и так уже не хватает сотрудников. Я думал, в твое отсутствие всем заправляет Тина. Разве не так? Я качаю головой, чувствуя, как постепенно накатывает нервное напряжение. Коллеги так распределили между собой моих подопечных на время декретного отпуска. Но когда с малышкой и мальчиками все устроится, я хочу вернуться». Во всяком случае, если я доработаю непосредственно до родов, смогу провести больше времени дома с дочкой потом, когда она появится на свет. Чувствуя мое беспокойство, Джеймс обнимает ладонью мою щеку и звонко чмокает меня в губы. Поцелуй получается страстным и предельно четко гласящим. Я больше не буду упоминать об этом и, что еще более важно, Я не стану давить на тебя по поводу секса. Как бы то ни было, Зои Харпер, это исключительная няня, заглянет на чашечку кофе завтра утром в 11 усмехаюсь я. Замечательно, отзывается Джеймс, переключаясь на канал Sky News. Муж принимается внимать всей этой чепухе о фондовой бирже и стонет о пенсии и инвестициях, Я же просто не могу заглядывать так далеко вперед. Представлять, как стану старой и выйду на пенсию, как мне придется выносить за Джеймсом фамильный ночной горшок. Я вижу будущее лишь до окончания этой беременности, до того момента, когда появится на свет мой ребенок, и мы превратимся в полноценную семью, когда я стану, наконец, настоящей матерью».